Но все-таки требует смекалки. — Тогда хорошо, — сказал капитан Детревель. — Я надеюсь, что пока мы доберемся до Парижа, мы успеем сгонять не одну партию. Денег, как я сужу по толщине вашего пояса, у вас достаточно. — Я твердо надеюсь, что партии мы сгоняем немного, — возразил Петр. — Потому что, как вы уже слышали... Я сбегу от вас раньше, чем вы думаете. С вашей стороны, господин Декокон, неблагородно использовать во зло то, что мы обращаемся с вами не как с вульгарным преступником. Обратите внимание, я ведь даже не приказал надеть на вас наручники. Но «Ну так обращайтесь со мной как с вульгарным преступником, сказал Петр. — Велите надеть на меня наручники, а я все равно сбегу. — Какой человек! Какой человек! — восхищенно бросил безусый кадет с детским румянцем во всю щеку, ехавший справа от Петра. — Какая жалость, что он не француз! — Оставьте свои замечания при себе, Гастон, — сказал Детривиль. А почему тысячи чертей вы хотите от нас сбежать? Ведь мы же вам объяснили, что заключение в бастилию не означает ущерба для чести, особенно если это делается по личному приказу Ее Величества, если вы хотите нанести мне оскорбление, не доверяя моим словам. Этого, сударь, я никак не советовал бы вам делать. Честь. «С честью, господин Детревиль», — сказал Пётр, — «но я не из тех, кто безропотно дает вести себя на смерть». «А вы считаете, что мы ведём вас на смерть?» «Я не считаю, я знаю», — сказал Пётр. «Я приехал во Францию с намерением убить одного высокопоставленного негодяя». «Увы». Он прознал о моем намерении, и теперь, когда я в его руках, он поступит со мной так же, как я хотел поступить и с ним». «Это справедливо!» — заметил Детревель. Ну, а теперь пришла очередь Петра возмущенно распрямиться. «Справедливо!» — воскликнул он. «Конечно!» — подтвердил Детревель. «Когда я вызываю кого-либо драться...» То в то поединке либо я убью его, либо он меня, и это правильно. Но я не вызываю этого негодяя на поединок, сказал Петр. В переносном смысле вызываете, сказал капитан Детревель. Бывают поединки на большом расстоянии, это о чем вы говорите, смахивает на один из них. Какое бы ни было расстояние, большое или нет. «Конец всегда одинаков». «Вы правы», — согласился Пётр. Стоит только оговоркой, что мой противник, которому вы меня ведете на смерть, преступник особо опасный, и как только он перестанет меня бояться, а я, наверное, единственный в мире человек, кого он боится, то без помех продолжит дело, которое с успехом начал» и не остановится, пока не ввергнет в беду Францию, а вместе с Францией все европейские народы. — Все европейские народы? — удивился капитан Дедревель. — Сударь, мы, солдаты по призванию, привыкли преувеличивать, но ваше утверждение представляется мне при увеличением сверх всякой меры. «Я не уступлю из своих слов ни буквы», — сказал Петр. «Более того, добавлю, что вы, господа, этому злодею помогаете». Кадеты все как один бурно запротестовали, а капитан Детревиль, побагровев, словно его «вот-вот хватит удар», Обнажил было свою шпагу и тут же всунул ее обратно в ножны.